Глава 56. Джозеф. Милая женщина снова здесь и сообщает, что разговаривала с моей сестрой. Я совершенно точно этого не делал. Я не убивал свою семью. Моей сестре помогла та информация про дядю Сесо. Это он сделал, а не я. И даже если все остальное так ужасно, что ужаснее быть не может. По крайней мере, я знаю это. Может, я почти мертв. Можно считать, что мертв. Но, по крайней мере, я не убийца. Милая женщина упоминала Стивена. Думаю, что это имя всколыхнуло во мне другие воспоминания. Она права. Я уверен, что не делал этого. На мгновение я чувствую себя почти счастливым, потому что знаю, это не я. Она спрашивает, могут ли они начать лечить меня от пневмонии. Я слишком устал, чтобы что-то решать. Но в конце я двигаю глазами и таким образом говорю им «да». Они могут меня лечить.